часть 1. Отцы церкви. Глава 1. Религиозное развитие евреев. Христианская религия в том виде, в каком она была передана поздней Римской империей варварам, состояла из трех элементов. Во-первых, некоторых философских воззрений, имевших своим источником в основном учения Платона и неоплатоников, но отчасти также и Стоиков. Во-вторых, концепции морали и истории, заимствованных у евреев. И, в-третьих, некоторых теорий, особо надо выделить теорию о спасении, которые в целом были нововведением христианства, хотя частично они могут быть обнаружены уже в орфизме и родственных культах Ближнего Востока. Наиболее значительными еврейскими элементами в христианстве мне представляются следующие. Первый. Священная история, которая начинается с сотворения мира и ведет к грядущему концу. Она оправдывает перед человеком пути Господни. Второй. Вера в существование небольшой части человеческого рода особо излюбленной Богом. Для евреев этой частью был избранный народ, для христиан избранники. Третий. Новая концепция праведности. У позднего иудаизма христианство переняло, например, представление о добродетельности пожертвования милостыни. Идея о важности крещения могла быть перенята у орфизма или восточных языческих мистических религий, но практическая филантропия как элемент христианской концепции добродетели была заимствована по-видимому, у евреев. Четвертый. Закон. Христиане сохранили часть древнееврейского закона, например, десять заповедей, отвергнув в то же время его обрядовую и ритуальную части. Однако на практике в их чувствах символ веры играл почти такую же роль, какую закон играл в чувствах евреев. Это влекло за собой доктрину, что истинная вера, по меньшей мере, столь же важна, как и добродетельные дела, доктрину, которая в сущности является эллинистической. Еврейской по происхождению была идея о религиозной исключительности избранных. Пятый. Мессия. По верованиям евреев, Мессия принесет им временное благоденствие и победу над врагами здесь, на земле. Помимо того, он оставался в грядущем, Для христиан Мессия был историческим Иисусом, которого отождествляли также с слогосом греческой философии. А торжество над врагами, которое Мессия обеспечит своим последователям, произойдет не на земле, а на небе. Шестой. Царство небесное. Концепцию иного мира евреи и христиане в известном смысле разделяют с поздним платонизмом. Но у них она принимает гораздо более конкретную форму, чем у греческих философов. Согласно греческой доктрине, которую можно обнаружить во многих произведениях христианской философии, но не в распространенной форме христианства, чувственный мир, существующий в пространстве и времени, является иллюзией. При помощи интеллектуальной и моральной дисциплины человек может научиться жить в вечном мире, единственно реальном. Напротив, В еврейской и христианской доктринах иной мир понимался не как нечто метафизически отличное от мира сего, а как будущее, когда добродетельные будут наслаждаться вечным блаженством, а у делом порочных явятся вечные муки. В этом веровании воплотилась психология мстительности, и оно было понятно всем и каждому, тогда как доктрины греческих философов общепонятными не являлись. Для того, чтобы понять происхождение этих представлений, нам надо познакомиться с некоторыми фактами еврейской истории, к которым мы и обратим сейчас свое внимание. Древнейшая история израильтян не может быть подтверждена никакими источниками помимо Ветхого Завета, и поэтому не представляется возможным установить, в каком пункте она перестает быть чисто легендарной. Давида и Соломона можно считать царями, возможно. существовавшими в действительности, но наиболее ранним пунктом, в котором мы сталкиваемся со сколько-нибудь достоверными историческими фактами, является момент, когда уже существуют два царства — Израиль и Иудея. Первой личностью, упоминаемой в Ветхом Завете, о котором имеется независимое письменное свидетельство, является Ахав — царь Израиля. О нем говорится в одном ассирийском письме — датированным 853 годом до нашей эры. Ассирийцы в конце концов завоевали северное царство в 722 году до нашей эры и переселили значительную часть его населения. С этого времени единственным хранителем израильской религии и традиции стало иудейское царство. Оно пережило Ассирию, могуществу, которой был положен конец взятием Ниневии. вавилонянами и мидянами. В 606 году до нашей эры. Однако в 586 году до нашей эры Навуходоносор захватил Иерусалим, разрушил храм и переселил значительную часть населения в Вавилон. Вавилонское царство пало в 538 году до нашей эры, когда Вавилон был взят Киром, царем мидян и персов. В 537 году до нашей эры Кир обнародовал закон, разрешавший евреям вернуться в Палестину. Многие евреи, ими предводительствовали Немия и Ездра, возвратились. Храм был отстроен заново, и с этого времени начался процесс выкристаллизовывания еврейской ортодоксии. В период пленения а также на протяжении некоторого времени до и после этого периода, еврейская религия претерпела целый ряд весьма важных изменений. Первоначально израильтяне, окружающие их племена, по-видимому, мало чем отличались друг от друга в религиозном отношении. Яхве на первых порах почитался лишь как племенной бог, покровительствовавший детям Израилевым, но при этом не отрицалось существование и других богов, и их почитание было обыденным явлением. Когда первая заповедь предписывает «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим», то этим высказывается нечто совершенно новое для времени, непосредственно предшествовавшего пленению. Это со всей очевидностью вытекает из различных текстов ранних пророков. Пророки стали в это время впервые учить, что почитание языческих богов является грехом. Они утверждали, что для завоевания победы в многочисленных войнах того времени надо заручиться покровительством Яхве. А Яхве лишит евреев своего покровительства, если они будут почитать также и других богов. Главными творцами идеи, что все религии, кроме одной, ложны и что Господь карает идолопоклонство, были, по-видимому, Иеремия и Иезекииль. Несколько цитат послужат нам иллюстрацией их учений и покажут преобладание тех языческих обычаев, которые вызывали у них протесты. Не видишь ли, что они делают в городах Иудеи и на улицах Иерусалима? Дети собирают дрова, Отцы разводят огонь, и женщины месят тесто, чтобы делать пирожки для богини неба, и Штар, и совершать возлияние иным богам, чтобы огорчать меня. Это гневит Господа, и устроили высоты Тофета в долине сыновей Енномовых, чтобы сожигать сыновей своих и дочерей своих в огне, чего я не повелевал, и что мне... на сердце не приходило. В книге пророка Иеремии есть очень интересное место, в котором он бичует за идолопоклонство евреев, проживавших в земле египетской. Он и сам жил среди них некоторое время. Пророк угрожает еврейским беглецам в земле египетской, что Яхве всех их истребит, ибо жены их кадили иным богам. Однако они не хотят даже слушать его, говоря, «Но непременно будем делать все то, что вышло из уст наших, чтобы кадить богине неба и возливать ей возлияние, как мы делали мы и отцы наши, цари наши и князья наши в городах Иудеи и на улицах Иерусалима, потому что тогда мы были сыты и счастливы и беды не видели». Но Иеремия уверяет их, что Яхве узрел это идолопоклонство, за которое были неспосланы на евреев несчастья. «Вот я поклялся великим именем моим, — говорит Господь, — что не будет уже на всей земле египетской произносимо имя мое устами какого-либо иудея. Вот я буду наблюдать над вами к погибели, а не к добру». и все иудеи, которые в земле египетской, будут погибать от меча и голода, доколе совсем не истребятся. Такие же громы и молнии мечут против идолопоклонства евреев Иезекииль. Господь в видениях показывает ему женщин, сидящих у северных ворот храма и плачущих по Фаммузе, вавилонское божество. потом он показывает ему большие мерзости, двадцать пять мужей, стоящих у дверей храма и поклоняющихся солнцу. Господь вещает. «Зато и я стану действовать с яростью. Не пожалеет око мое и не помилую. И хотя бы они взывали в уши мои громким голосом, не услышу их». Очевидно, именно эти пророки были творцами идеи, что все религии, кроме одной, нечестивы и что Господь карает идолопоклонство. Все пророки были ярыми националистами и ожидали того дня, когда Господь истребит всех язычников. Пленению пророки придавали тот смысл, что оно подтверждает справедливость их обличений. Ведь если Яхве всемогущ, а евреи являются его избранным народом, то чем же иным можно объяснить постигшие их несчастье как несобственной нечестивостью? Психология та же, что при отцовской порке. Евреи, чтобы очиститься, должны понести наказание. Под влиянием такого представления ортодоксия, развитая евреями в изгнании, приобрела гораздо более непримиримый и национально исключительный характер, чем та, которая преобладала, среди них в период независимого существования. Евреи, оставшиеся на родине и не переселенные в Вавилон, не претерпели такого развития даже в слабой мере. Когда Ездра и Неемия возвратились после пленения в Иерусалим, они с гневом увидели широкое распространение смешанных браков и расторгли все такие браки. От других народов античности евреев отличала непреклонная национальная гордость. Все другие народы, будучи завоеваны, смирялись как внутренне, так и внешне. Одни евреи сохраняли веру в свое собственное превосходство и убеждение, что несчастья, постигшие их, навлечены гневом Божьим, ибо они не смогли соблюсти чистоту своей веры и обрядов. Исторические книги Ветхого Завета, которые были скомпилированы в основном уже после пленения, порождают обманчивое впечатление, будто идолопоклоннические обычаи, вызывавшие протесты пророков, были отступлением от древней строгости, тогда как на самом деле этой древней строгости никогда не существовало. Пророки были новаторами в гораздо большей степени, чем это может показаться из Библии, если читать ее неисторически. Некоторые элементы, которые в последующие времена характеризовали еврейскую религию, развелись в период пленения, хотя частично и из ранее существовавших источников. Так как храм, единственное место, где могли совершаться жертвоприношения, был разрушен, то еврейская обрядность по необходимости утратила жертвенные черты. В период пленения появились первые синагоги. в которых читались те части Священного Писания, которые уже существовали в то время. Тогда же начали придавать особое значение субботе, а также обрезанию как отличительному признаку еврея. Как мы уже видели, только в период изгнания были запрещены браки евреев с язычниками. Множились различные формы религиозной исключительности. «Я Господь, Бог ваш». который отделил вас от всех народов. «Святые будьте, ибо свят я, Господь, Бог ваш». Продуктом этого периода является закон. Он был одной из главных сил, призванных сохранить национальное единство. То, что дошло до нас как книга пророка Исаии, является произведением двух разных пророков, из которых один жил до изгнания, а другой — после. Второй из них, которого ученые библиисты называют Второй «Второисайей», был самым замечательным из пророков. У него первого мы находим рассказ о том, что Господь заявил «нет Бога, кроме меня». Он верит в воскрешение тела, что, возможно, следует приписать персидскому влиянию. Его пророчества о Мессии служили в более поздние времена — основными ветхозаветными текстами, приводимыми в доказательство того, что пророки предвидели пришествие Христа. Эти тексты из Второй Исаии играли весьма существенную роль в христианской полемике как против язычников, так и против евреев, и поэтому я приведу наиболее важные из них. В конце концов, все народы будут обращены. и перекуют мечи свои на орала и копья свои на серпы, не поднимет народ на народ меча и не будут более учиться воевать. Все дева в очреве приимет и родит сына и нарекут имя ему Эммануил. Текст этот вызвал полемику между евреями и христианами. Евреи утверждали, что правильно переводить – Молодая женщина в очреве приимет, но христиане считали, что евреи лгут. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущих в стране тени смертный свет воссияет. Ибо младенец родился нам, сын дан нам. Владычество на раменах его и нарекут имя его. Чудный, советник, «Бог крепкий, отец вечности, князь мира». Сильнее всего пророческие черты проступают в главе 53, в которой имеются известные тексты. «Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезней, Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни». Но Он изъязвлен был за грехи наши, и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Он истезуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца, веден был он на заклание, и как агнец, пред предстригущим его, безгласен. Так он. не отверзал уст своих. Совершенно ясно говорится, что язычники будут включены в конечное спасение и придут народы к свету твоему и цари к восходящему над тобою сиянию. После Ездры и неми евреи на некоторое время исчезают с исторической арены. Еврейское государство продолжало существовать в форме теократии, но территория его сократилась до мизерных размеров. По мнению Бевина, она охватывала область в 10 миль на 15 вокруг Иерусалима. После Александра эта территория стала яблоком раздора между Птолемеями и Селевкидами. Однако столкновения между ними редко происходили на самой еврейской территории — и в течение долгого времени евреи смогли свободно отправлять свою религию. Моральный кодекс евреев того времени изложен в книге «Экклесиаста», написанной, вероятно, около 200 года до нашей эры. До самого недавнего времени она была известна в греческой редакции, что послужило причиной причисления ее к апокрифическим книгам. Но недавно была открыта древнееврейская рукопись, в некоторых отношениях отличная от греческого текста, переведенного в нашей редакции апокрифических книг. Преподносимая мораль носит весьма светский характер. Высоко ставится добрая слава среди ближних. Лучшее поведение заключается в честности, ибо полезно иметь Яхве на своей стороне. Рекомендуется раздача милостыни. Восхваляется медицина, что является единственным признаком выдающим греческое влияние. С рабами не нужно обращаться с излишней добротой. Корм — палка и ноша для осла, хлеб — порка и труд для слуги. Заставляй его трудиться, это пойдет ему на пользу. А если он не будет подчиняться, надень на него побольше тяжелых оков. В то же время помни, что раб стоил тебе денег, которые будут потеряны, если он убежит. Поэтому строгость полезна только до известного предела. Дочери служат великим источником беспокойства. Очевидно, во времена Экклесиаста они вели себя весьма распущено. Вообще он невысокого во мнения о женщинах. Где одежда, там моль; где женщина, порог. Заблуждается тот, кто радуется своим детям. Правильный путь – гнуть их шею с юных лет. В целом, подобно Катону-старшему, экклесиаст представляет мораль добродетельного делового человека в весьма непривлекательном свете. Спокойное существование самоупования праведностью, которое вели евреи, было грубо прервано селевкидским царем Антиохом IV, который задался целью эллинизировать все свои владения. В 175 году до нашей эры он основал гимнасий в Иерусалиме и учил юношей носить греческие шляпы и заниматься спортом. Помощником его в этом начинании был эллинизированный еврей по имени Ясен, которого Антиох назначил первосвященником. Священническая аристократия стала неустойчивой и поддалась очарованию греческой цивилизации. Но она встретила яростную оппозицию – в лице партии «Хасидим», что означает «святые», влияние которой было сильно среди сельского населения. Из партии «Хасидим», вероятно, развелась секта есеев, доктрины которые, в свою очередь, по-видимому, оказали влияние на первоначальное христианство. От той же секты произошли и фарисеи. И когда в 170 году до нашей эры Антиох оказался вовлеченным в войну с Египтом, евреи восстали. В наказание Антиох забрал из храма священные сосуды и поместил в нем изображение Бога. Он отождествлял Яхве с Зевсом, следуя приему, который повсюду увенчивался успехом. Некоторые александрийские евреи не возражали против такого отождествления. Он Задался целью искоренить еврейскую религию, положить конец обрезанию и исполнению законов о пище. Иерусалим покорился всему этому, но вне Иерусалима евреи сопротивлялись с яростной непреклонностью. Об истории этого периода повествует первая книга Маккавеев. В первой главе рассказывается о том, как Антиох повелел, чтобы все обитатели его царства. стали одним народом и оставили свои особые законы. Все язычники повиновались, повиновались и многие из израильтян, хотя царь приказал немало-немного, чтобы они оскверняли субботу, приносили в жертву свиное мясо и оставляли сыновей своих необрезанными. Все отказывавшиеся следовать слову царя предавались смерти. И все-таки многие не покорились. Они, по данному повелению, убивали жен, обрезавших детей своих, а младенцев вешали за шеи их, дома их расхищали и, совершавших над ними обрезание, убивали. Но многие в Израиле остались твердыми и укрепились, чтобы не есть нечистого, и предпочли умереть, чтобы не оскверниться пищей и не поругать Святого Завета, и умирали. Именно в это время среди евреев получило широкое распространение веры в бессмертие. Прежде думали, что добродетель будет вознаграждена здесь, на земле. Но преследования, которым подвергались как раз наиболее добродетельные люди, убеждали в обратном. Поэтому, чтобы спасти веру в божественную справедливость, пришлось уверовать в грядущую награду и кару. Эта доктрина была принята не всеми евреями. Во времена Христа Саддукеи все еще отвергали ее. Но к этому времени они составляли немногочисленную партию, а позднее все евреи стали верить в бессмертие. Восстание против Антиоха возглавил Иуда Макковей, талантливый военачальник, который сначала освободил Иерусалим 164 год до нашей эры. а затем сам перешел в наступление. В одних городах он убивал всех мужчин, в других принуждал их к обрезанию. Брат его Иоаннафан, поставленный первосвященником, утвердился в Иерусалиме с вооруженным отрядом и завоевал часть Самарии, присоединив к Иудее, Иопию и Акру. Он вел переговоры с Римом, успешно завершившиеся признанием полной автономии иудеи. Роду Ионафана, известному под названием Хасмонейской династии, принадлежала первосвященническая власть вплоть до Ирода. Евреи этого времени переносили преследования и оказывали сопротивление с подлинным героизмом, хотя обращался этот героизм на защиту дела, которое нам не представляется столь уж важным, вроде обрезания и признанию употребления свиного мяса нечестивым. Период преследования со стороны Антиоха IV был критическим в еврейской истории. Евреи-диаспоры к этому времени все более и более эллинизировались. Евреи, оставшиеся в Иудее, были маленькой горсткой, причем даже среди них богачи и правящие знать склонялись к принятию греческих новшеств. Если бы не героическое сопротивление хасидим, еврейская религия легко могла бы погибнуть. Если бы это случилось, то не было бы ни христианства, ни ислама, сколько-нибудь похожих на ту форму, в которую они фактически вылились. Вот что пишет Таунсенд во введении к своему переводу четвертой книги Маккавеев. «Кто-то удачно заметил, что если бы... иудаизм, как религия погиб при Антиохе, то исчезла бы почва, на которой выросло христианство. Таким образом, кровь, пролитая макковейскими мучениками, спасшими иудаизм, в конечном счете стала тем семенем, из которого выросла церковь. И поскольку не только в христианстве, но и в исламе монотеизм происходил от еврейского источника, то можно с полным правом считать, что самим нынешним существованием монотеизма мир, как на Востоке, так и на Западе, обязан Маковеем. В русском переводе Библии книги четвертый Маккавеев нет. Рассказ о старце и семи братьях, который приведен далее, содержится в книге второй Маккавеев. Однако сами Маккавеи не пользовались симпатиями позднейших евреев, ибо род их, заполучив первосвященническую власть, после первых успехов стал проводить мирскую и приспособленческую политику. Дань восхищения платилась лишь мученикам. Все это, а также некоторые другие интересные моменты, иллюстрирует четвертая книга Маккавеев, написанная, вероятно, в Александрии, незадолго до времени Христа. Вопреки своему названию она ни разу даже не упоминает Маккавеев. Тема ее — изумительное мужество, проявленное одним старцем, а в другом рассказе — семью юными братьями, которых Антиох пытал. А потом сжег живыми в присутствии матери, которая умоляла их быть стойкими до конца. Сначала Антиох пытался убедить братьев добротой. Уверяя их, что если только они согласятся есть свиное мясо, он одарит их... своими милостями и обеспечить счастливое будущее. Когда они отказались, он показал им орудие пытки. Но и тогда они остались непоколебимыми, заявив Антиоху, что после смерти его уделом будут вечные муки, а они получат в награду вечное блаженство. Одного за другим в присутствии друг друга и своей матери их сначала увещевали съесть свиное мясо, а затем, когда они все-таки отказались сделать это, подвергли пыткам и казнили. Рассказ кончается тем, что царь обратился к своим солдатам и высказал надежду, что им пойдет на пользу такой пример мужества. Рассказ, конечно, приукрашен легендой, но исторические факты подтверждают, что преследования были жестокими и что переносились они героически, Подтверждается также и то, что главными вопросами, из-за которых шла борьба, были обрезание и употребление свиного мяса. Эта книга интересна и в другом отношении. Хотя автор, несомненно, был ортодоксальным евреем, он пользуется языком стоической философии и ставит свои задачей доказать, что евреи живут в полнейшем согласии с ее наставлениями. Книга открывается фразой К числу глубочайших философских проблем относится вопрос, который я предполагаю обсудить, а именно, является ли вдохновенный разум верховным правителем наших страстей? И я прошу вас посвятить свое ревностное внимание этой философской проблеме. Александрийские евреи философии хотели учиться у греков. Но в то же время они с необычайной непреклонностью придерживались закона, особенно в том, что касалось обрезания, соблюдения субботы и воздержания от свиного мяса и иной нечистой пищи. Чем дальше со времени Неймии до периода следующего за падением Иерусалима в 70 году нашей эры, тем закон приобретал в их глазах все больше и большее значение. Они уже не терпели в своей среде пророков, желавших сказать что-то новое. Поэтому тем александрийским евреям, которые ощущали в себе потребность писать в стиле пророков, приходилось сделать вид, будь то они открыли какую-то старую книгу Даниила, Соломона или какого-нибудь иного непогрешимого авторитета древности. Обрядовые особенности александрийских евреев объединяли их как народ — но требование строжайшего соблюдения закона постепенно уничтожило всякую оригинальность и сделало их крайне консервативными. Этот ригоризм придаёт особую значимость бунту святого Павла против господства закона. И все же Новый Завет не является таким уж совершенно новым начинанием, как это может показаться тем, кто совсем не знаком с еврейской литературой времени, непосредственно, предшествовавшему рождению Христа. Пророческое рвение отнюдь не угасло, хотя ему, чтобы быть услышанным, приходилось прибегать к уловкам псевдонимики. С этой точки зрения величайший интерес представляет книга «Еноха». Произведение, сложившееся из сочинений разных авторов, из которых наиболее раннее было написано незадолго до времени Маковеев, а самое позднее, около четвертого года, до нашей эры. Большая часть книги подделана под рассказ об апокалипсических видениях патриарха Еноха. Она очень важна для характеристики тех элементов в иудаизме, которые обратились в христианство. Новозаветные писатели хорошо знакомы с этой книгой. Святой Иуда полагает даже, что она и в самом деле написана Енохом. Ранние христианские отцы церкви, например, Климент Александрийский и Тертулян, относили ее к числу канонических книг, но она была отвергнута Иеронимом и Августином. В итоге книга была придана забвению и утрачена. Пока в начале XIX века в Абиссинии не были найдены три рукописных списка ее на эфиопском языке. После этого были найдены еще рукописные отрывки греческой и латинской редакций книги. Первоначально она была написана, по-видимому, частично на древнееврейском, частично на арамейском языках. Авторы книги были членами партии Хасидим и ее преемников, фарисеев. Она осуждает царей и князей, имея в виду Хасмонейскую династию и Саддукеев. Книга оказала влияние на формирование новозаветной доктрины, особенно в отношении мессии и шеола, ада, а также демонологии. Книга состоит в основном из притч, носящих еще более космический характер, чем притчи Нового Завета. Перед читателем проходят первые две книги Потерянного рая, где те же образы получили более совершенное литературное воплощение, и пророческие книги Блейка. обладающие меньшими литературными достоинствами. Любопытен отрывок, развивающий тему текстов, содержащихся в главе шестой «Бытия», стихи второй, 4, прямо-таки прометеевский по духу. Ангелы обучили людей металлургии и были наказаны за раскрытие вечных тайн. Они были также людоедами, Согрешившие ангелы были обращены в языческих богов, а женщины их — в сирен. Но, в конце концов, карой им были назначены вечные муки. Немалыми литературными достоинствами обладают описания неба и ада. Страшный суд вершит Сын Человеческий, в коем воплощена праведность, восседающая на престоле своей славы. В последний момент некоторые из язычников покаются и получат прощение, но большая часть их, а также все эллинизированные евреи, будут преданы вечному проклятию, ибо праведные станут взывать о мщении, и мольбы их будут услышаны. Специальный раздел посвящен астрономии. Здесь можно узнать, что у Солнца и Луны есть колесницы, влекомые ветром, что год состоит из 364 дней, что человеческие грехи вызывают отклонение небесных тел со своего пути и что только добродетельным дано познание астрономии. Падающие звезды — это падшие ангелы, наказанные семью архангелами. За астрономией идет священная история. До Маккавеев — Она повторяет то, что известно о начальном периоде из Библии, а о последующих — из истории. Затем автор переходит к грядущим временам, новому Иерусалиму, обращению оставшихся язычников, воскрешению праведных и мессии. Большое место занимает тема наказания грешников и вознаграждения праведных. Последние нигде не обнаруживают христианского всепрощения по отношению к грешникам. Что вы станете делать, вы, грешники? И куда укроетесь в тот судный день, когда вам станет слышен глаз молящихся праведников? Грех не был не на землю, а сотворен самим человеком. Грехи записаны на небе. И будете вы, грешники, прокляты во веки веков, и не будет вам никакого умиротворения. Грешники могут счастливо прожить всю свою жизнь. Счастье может не покинуть их даже в момент смерти, но все равно души их попадут в Шеол, где уделом их будут мрак и цепи и огненное пламя. Не то станет с Я и мой сын навеки соединимся с ними. Кончается книга такими словами. Верным он подарит верность в обители праведных путей. И узрят они, как родившихся во мраке, во мрак и потащат, в то время как праведные воссияют, а грешники возопиют, узрев их воссиявшими, и не миновать им попасть туда, куда предписано им». Евреи, подобно христианам, много размышляли о грехе, но лишь немногие из них думали о самих себе, как грешниках. Это представление в основном было – нововведением христианства, впервые выраженным в притче о фарисее и мытаре и преподанным как добродетель в обличении Христом книжников и фарисеев. Христиане пытались притворить в жизнь христианское смирение, евреи в общем и целом ему не следовали. Однако среди ортодоксальных евреев в период непосредственно предшествующий времени Христа — Были и важные исключения. Возьмем, к примеру, завещание 12 патриархов. Написаны они между 109 и 107 годами до нашей эры. Автор их — фарисей, симпатии которого были на стороне Иоанна Геркана, первосвященника из Хасмонейской династии. Книга эта в том виде, в каком она дошла до нас, содержит христианские вставки, но все они касаются лишь догмы. Если их исключить, то окажется, что этические наставления, содержащиеся в ней, обнаруживают удивительное сходство с этическими наставлениями Евангелий. Вот что говорит преподобный доктор Чарльз. «Нагорная проповедь в нескольких местах отражает дух и даже воспроизводит отдельные фразы нашего текста. Влияние его можно проследить во многих местах Евангелий». щедро черпал из этой книги, по-видимому, и святой Павел. Среди наставлений, преподанных в книге, мы находим следующее. «Возлюбите один другого от всего сердца. И если кто согрешит против тебя, обратись к нему со словами мира и не таи в душе своей злобы. И если он станет сожалеть об этом и покаяться, прости его. Но если он не признает своего греха, Не возгневайся против него. Не то подцепив заразу от тебя, он ответит богохульствами и тем согрешит вдвойне. И если, утратив стыд, он станет упорствовать в грехе, то и тогда прости его от всего сердца и оставь мщение Богу». Доктор Чарльз считает, что Христос должен был быть знаком с этим местом. «А вот что мы находим еще». «Возлюбите Господа и ближнего своего! Возлюбите Господа всю свою жизнь и один другого от чистого сердца!» «Я возлюбил Господа, а также всех людей от всего сердца!» Напрашивается сравнение с Евангелием от Матфея. В завещаниях 12 патриархов осуждается всякая ненависть, например, гнев, Это слепота, мешающая человеку увидеть лицо другого человека в истинном свете. Поэтому ненависть — зло, ибо она всегда соседствует с ложью. Автор книги, как и следовало ожидать, полагает, что спасены будут не только евреи, но и все язычники. Христиане заимствовали из Евангелий недоброжелательное отношение к фарисеям. И все-таки автор книги — Сам фарисей преподавал, как мы видели, те же самые этические наставления, которые мы считаем наиболее характерными для проповедей Христа. Однако объяснить это противоречие совсем не нетрудно. Во-первых, даже для своего времени автор книги должен был составлять исключение среди фарисеев. Более распространенной, несомненно, была доктрина, выраженная в книге Еноха. Во-вторых, мы знаем, что всем движениям присуща тенденция к окостенению. Разве можно распознать принципы Джефферсона в принципах дочерей американской революции? В-третьих, мы знаем, что именно у фарисеев слепая приверженность закону как абсолютной и последней истине вскоре уничтожила всякие свежие живые мысли и чувства. Предоставим вновь слово доктору Чарльзу. когда фарисейство, разорвав со старыми идеалами своей партии, погрязло в тине политических интересов и движений и вместе с тем все полнее и полнее подчиняло себя букве закона, в нем вскоре не оказалось места для развития столь же возвышенной системы этики, как та, которая развернута в завещаниях патриархов, и в результате истинные наследники ранних хасидов и их учения оставили иудаизм и нашли свое естественное прибежище в лоне первоначального христианства. После того, как период правления первосвященников кончился, Марк Антоний поставил царем евреев своего друга Ирода. Ирод был беспутным авантюристом, часто оказывавшимся на грани банкротства. Ему, привыкшему к римскому обществу, было совершенно чуждо еврейское благочестие. Жена его принадлежала к роду первосвященников, но сам он был идумиянином, чего одного было достаточно, чтобы сделать его личность подозрительной в глазах евреев. Ирод был искусным приспособленцем и сразу же покинул Антония, как только стало очевидно, что чаша весов победы склоняется на сторону Октавиана. Тем не менее, он изо всех сил старался примирить евреев со своим правлением. Он перестроил храм, правда, в эллинистическом стиле, с рядами коринфских колонн. Но над главными воротами он водрузил огромного золотого орла, что было явным прегрешением против второй заповеди. Когда распространился слух, что Ирод при смерти, фарисеи не свергли орла, Но Ирод в отместку приказал казнить несколько фарисеев. Ирод умер в четвертом году до нашей эры, и вскоре после его смерти римляне уничтожили независимость царства, поставив Иудею под власть прокуратора. Понтий Пилат, ставший прокуратором в 26 году нашей эры, вел себя вызывающе и вскоре был отрешен от должности. В шестьдесят шестом году нашей эры евреи, предводительствуемые партией зелотов, восстали против Рима. Они потерпели поражение. Иерусалим пал в семьдесятом году нашей эры. Храм был разрушен. В Иудее мало осталось евреев. Что же касается евреев диаспоры, то уже за несколько веков до этого времени они приобрели важное значение. Первоначально евреи были почти исключительно сельскохозяйственным народом. Но в период пленения они переняли у вавилонин торговлю. Многие евреи остались в Вавилоне и после времен Ездры и Неемии, и некоторые из них были крупными богачами. После основания Александрии многие евреи поселились в этом городе. Им был отведен особый квартал не в виде гетто, а чтобы им не угрожало осквернение от соприкосновения с язычниками. Александрийские евреи подверглись эллинизации в гораздо большей степени, чем их соплеменники в Иудее, и даже забыли древнееврейский язык. По этой причине пришлось перевести Ветхий Завет на греческий язык. Так возник перевод «семидесяти толковников». Пятикнижие было переведено в середине третьего столетия до нашей эры, другие части несколько позднее. Вокруг перевода 70 толковников», названного так потому, что над ним трудились 70 переводчиков, сложились настоящие легенды. Говорили, что каждый из семидесяти переводчиков самостоятельно перевел всю Библию, но когда все редакции слечили, то оказалось, что они — совпадают до мельчайших подробностей, ибо были внушены Богом. Тем не менее, позднейшие научные исследования показали, что перевод «семидесяти толковников» был выполнен совершенно неудовлетворительно. С начала распространения христианства евреи лишь изредка пользовались переводом «семидесяти толковников», вернувшись к чтению древнееврейского текста Ветхого Завета. Напротив, ранние христиане, среди которых знание древнееврейского языка было редкостью, обращались к переводу семидесяти толковников или переводам с него на латинский язык. Лучшим из последних был перевод Оригена, выполненный в третьем столетии. Но все же те христиане, которые не знали иных языков, кроме латинского, вынуждены были пользоваться весьма несовершенными редакциями, пока Иероним не создал V веке вульгату. На первых порах ее встретили в штыки, ибо в установлении точного текста при переводе Иероним обращался за помощью к евреям, а многие христиане подозревали евреев в сознательном искажении пророков с целью вытравить из них те места, в которых они предсказали пришествие Христа. Постепенно, однако, перевод святого Иеронима, получил всеобщее признание, и он остается по сей день официальным в католической церкви. Греческое влияние на евреев в области мысли лучше всего может быть проиллюстрировано примером философа Филона, жившего в одно время с Христом. Вполне ортодоксальный в вопросах религии, Филон в философии следует главным образом платонизму. Из других важных влияний надо отметить стоиков и неопифагорейцев. После падения Иерусалима влиянию Филона среди евреев пришел конец. Но христианские отцы церкви усмотрели в его учении путь к примирению греческой философии с принятием древнееврейского священного писания. Во всех важных городах античности возникли значительные колонии евреев. Евреи оказывали наряду с представителями других восточных религий влияние на те элементы, которые не желали довольствоваться скептицизмом или официальными религиями Греции и Рима. Иудаизм завоевал много новообращенных, причем не только в империи, но даже в Южной России. Вероятно, именно в еврейских и полуеврейских кругах появились первые приверженцы христианства. Однако сам ортодоксальный иудаизм после падения Иерусалима стал еще более ортодоксальным и ограниченным, как это уже было после первого завоевания Иерусалима, осуществленного Навуходоносором. После I века выкристаллизовалось и христианство, и отношения между иудаизмом и христианством приобрели исключительно враждебный и внешний характер – Как мы увидим, христианство усиленно поощряло антисемитизм. В течение всего Средневековья евреи не участвовали в культурной жизни христианских стран. Их преследовали с такой беспощадностью, что они были лишены возможности вносить какой-либо вклад в цивилизацию, помимо денег, которые шли на постройку соборов и подобные предприятия. Только среди мусульман евреи встретили в этот период гуманные отношения и получили возможность заниматься философией и просвещенными теориями. В эпоху Средневековья мусульмане были более цивилизованными и гуманными, чем христиане. Христиане преследовали евреев, особенно во времена религиозного возбуждения. Крестовые походы были связаны с ужасными погромами. Наоборот, в мусульманских странах Евреи почти никогда не встречали дурного обращения. Здесь они внесли существенный вклад в развитие науки, особенно в Мавританской Испании. В учении Маймонида 1135-1204, который родился в Кордове, некоторые усматривают источник многих положений философии Спинозы. Когда христиане отвоевали Испанию, они познакомились с наукой мавров в значительной степени через посредство евреев. Образованные евреи, владевшие древнееврейским, греческим и арабским языками и знакомые с философией Аристотеля, передали свои познания менее образованным схоластам. Передали они и менее желательные вещи, такие как алхимия и астрология. После Средневековья Евреи продолжали вносить значительный вклад в цивилизацию, но уже не как раса, а только как отдельные личности.